34. Либо же благодаря выдоху и задержке дыхания. Комментарий. Собственно говоря, в этом тексте было употреблено слово прана, а прана это не совсем дыхание. Так называется энергия Вселенной. Вся Вселенная, все живое есть проявление праны, так что праны следует называть сумму энергии, проявленной во Вселенной. Для начала мирового цикла прана пребывает в почти безнеподвижном состоянии, проявляясь по мере его развертывания. Прана проявляется как движение, включая и действие нервов в человеке и животных. Она проявляет себя в виде мысли и так далее Вселенная представляет собой сочетание прана и акаши, человеческий организм тоже. Акаша дает материю, прана энергию. Так вот, помянутые выдыхание и сдерживание праны называется пранаямой. Патанжали, отец философии йоги, не оставил нам особо подробных указаний о пранаяме, но позднее другие йоги совершили много открытий в этой области, превратив пранаяму в настоящую науку. Для Патанжали пранаяма была одним из нескольких путей, которые он не выделял особенно. Он считал, что равномерное вдыхание и выдыхание воздуха с некоторой паузой есть просто средство для приведения ума в равновесие. Впоследствии же из этого выросла целая наука, о которой мы сейчас скажем. Кое-что я уже рассказывал, но повторение только закрепляет это в вашем уме. Начнем с того, что прана не дыхание, а то, что называется дыхательное движение. Прана – это скорее жизненная сила. Опять-таки, словом прана можно обозначать все органы чувств, а не все праны, как, например, ум. Но прана – это энергия, это сила, хотя, с другой стороны, это не совсем так, ибо энергия, сила – есть проявление праны, а не она сама. Прана есть то, что проявляет себя как сила и как любая форма движения. Чите действует как машина, втягивающая прану и преобразующая ее в различные силы, необходимые для поддержания жизненности организма, включая мысль, волю и прочее. Через процесс дыхания мы можем управлять и всеми другими движениями в организме, так же, как и нервными импульсами, регулирующими движения. Но прежде чем учиться управлять ими, нужно понять, что они собой представляют. Так вот, более поздние, чем по патанжали йоги, признавали существование трех основных течений праны организма. Они были названы Ида, Пингала и Сушумна. Пингала расположена в правой части позвоночника, Ида в левой, а внутри самого позвоночника есть полый канал, который и называется Сушумной. Ида и Пингала действуют в каждом человеке, Сушумна же? которая тоже есть у каждого, действует только у йогов. Вспомните, йога изменяет тело, оно меняется по мере того, как подвергается упражнениям, так что завершение занятия ваше тело уже не то, каким оно было раньше. Это вполне рациональное предположение, ибо всякая новая мысль должна, по идее, как бы проложить себе канал в мозгу, чем и объясняется поразительной консервативной человеческой природы. Человеку легче пользоваться уже существующими каналами, вот он и предпочитает их. Если сравнить человеческий ум с иглой, а вещество мозга с мягким комком, то каждая мысль как бы прошивает комок. Игольный след закрылся бы, но его сохраняет серое вещество. Без серого вещества не было бы памяти, ибо память и есть движение по следам иглы. Возможно, вы замечали, как легко бывает варьировать привычные мысли и в беседе. Мозговые каналы проложены, достаточно пройти по ним снова. Однако новая мысль требует нового канала, отсюда трудности в ее освоении. Поэтому мозг, а это делает мозг, а не вы сами, склонен отбрасывать новые идеи. Мозг противится. Пранна старается пробить новые каналы, а мозг сопротивляется. Вот в чем секрет консерватизма. Чем меньше трудилась там и глопраны, тем консервативнее мозг, тем сильнее он борется с новыми идеями. И чем интенсивнее мыслительная деятельность, чем больше каналов в ее мозгу, тем легче принимает он новое, тем лучше понимает его. Каждая новая мысль оставляет новый след в мозгу, прокладывает в нем новые каналы. Поэтому мы обнаруживаем такое сильное физическое противодействие йоге в начале занятий. Йога является совершенно новым набором представлений и мотивации, и поэтому легче воспринимается тот аспект любой религии, который касается внешней стороны дела, а глубинный аспект, затрагивающий внутренний мир человека, аспект философский или психологический, часто не берется в расчет. Нам следует помнить, что представляет собой этот наш мир. Он не более, чем проекция на сознание бесконечного бытия. Частица бесконечности спроецирована в нашем сознании, и это мы зовем миром. За пределами нашего мира бесконечность, а религия затрагивает и то, и другое, и крохотный комочек, который мы называем нашим миром, и бесконечный за его пределами. Религия, ограничивающая себя одной из частей, несовершенна. Она обязана сочетать в себе обе части. Та сторона религии, которая обращена к бесконечному в его проекции на уровне сознания, как бы к бесконечному, загнанному в клетку времени, пространства и причинности. Эта сторона религии нам отлично знакома, и ее представление об этом мире внушалось человечеству с незапамятных времен. Но для нас другая сторона, касающаяся бесконечного вне этого мира, и соприкоснаясь с новизной этих идей, которые должны прокладывать себе путь в наших умах, мы переживаем ломку всего организма. Вот почему люди, заурядные, начав заниматься йогой, на первых порах чувствуют себя выбитыми из клеи. Для облегчения этого периода и предназначены методы, разработанные по Танджаре, из числа которых – каждый выбирает то, что ему подходит. 35 способы сосредоточения, которые вызывают необычные чувственные восприятия, помогают и при лежанию ума. Комментарий. Необычные чувственные восприятия естественным образом следуют за дханой, упражнениями в концентрации внимания. Йога учит что когда ум сосредотачивается на кончике носа, то через несколько дней человек начинает чувствовать удивительное благоухание. При сосредоточении на корне языка проявляются слуховые ощущения. При сосредоточении на кончике языка вкусовые. При сосредоточении на средней части языка возникает чувство прикосновения к чему-то. Сосредоточив все внимание на НЕБЕ, человек начинает видеть поразительные вещи. Когда человек с неуспокойным умом желает заняться упражнениями йоги, но сомневается в их действенности, ему следует прибегнуть к этим способам, ибо по истечении некоторого времени у него проявляется необычное чувственное восприятие, которое рассеивает сомнения и помогает обрести настойчивость.